Пожалуй, ответ можно было найти именно в этих полных глазах безмятежно смотрящих с худого лица. Для Теда ничего не менялось, и десятилетия проходили точно минуты. Я вспомнил, как он показывал мне старомодный таган у себя в кухне, на которой можно было ставить над огнем кастрюли и котлы. С особой гордостью он продемонстрировал ряд колец, позволявших подогнать отверстие под кастрюлю побольше или, наоборот, поменьше – Можно было подумать, будто речь идет о новейшем изобретении. Замечательная штука. И паренек, который мне его делал, на славу постарался. А когда это было, мистер Бакл? Да в 1897. Как сейчас помню, этот паренек, он на все руки был мастер. тут верхняя створка двери открылась и работники держа быка за веревки вскоре поставили его так как полагалось для продевания кольца а обставлялось это настоящим ритуалом заданным раз и навсегда точно пав в классическом балете эрнст с гербертом принудили быка высунуть голову над нижней створкой двери и удерживали ее в этом положении натягивая каждый свою веревку в те дни Переносного зажима еще не существовало, и ради безопасности быка оставляли в стойле, державшие же его люди занимали позицию снаружи. Затем пробивалось отверстие в самом конце носовой перегородки с помощью специальных щипцов, которые я уже держал, наготовил в футляре. Но прежде мне предстояло проделать небольшую процедуру мной самим введенную. Обычно отверстие пробивали прямо по живому, но я полагал, что быкам подобное вряд ли особенно по вкусу, и потому предварительно делал местную анестезию. И вот я нацелил шприц, а Эрнст, державший веревку слева, опасливо вжался в дверь. — Чего это ты бочком стал, Эрнст? — протянул Тед. — Боришься, как бы он на тебя не скакнул. Да ну, смущенно ухмельнулся Эрнст и укоротил веревку. Однако тут же отпрыгнул назад. Я вонзил иглу в хрящ у края ноздри, и бык с оскорбленным мычанием всей тушей взвился над дверью. Тед слишком тянул с окольцованием. Моему пациенту было уже почти полтора года, к тому же он отличался крупным сложением. «Держите, держите его, ребятки!» — пробормотал Тед, но работники уже повисли на веревках. «Вот и ладно!» «Сейчас он уймется!» И действительно, через минуту огромная морда уже легла на верхний край дверной створки, удерживаемая в этой позиции туго натянутыми веревками. Можно было приступать к следующему этапу. Я вложил в ноздри пробойные щипцы и стиснул ручки. В эти моменты я совсем не чувствовал себя дипломированным специалистом. Впрочем, анестезия свою роль сыграла, и бык даже не дрогнул, когда щипцы с щелчком сомкнулись пробив в хряще круглую дырку. Затем наступил следующий торжественный момент. Я извлек из бумажной обертки бронзовое кольцо, ввинтил винт и разомкнул соединенные шарниром половинки, ожидая неизбежную фразу, которая тут же и прозвучала — — Сними-ка кепку, Герберт, — распорядился Тед. — Небось, за минуту простуда тебя не одолеет. — Кепка, обязательно кепка. Ведерко или широкая миска подошли бы куда лучше. Винтик, конечно, дурацкий, крохотный, и отвертка тоже, и все-таки непременно кепка. Такая вот засаленная кепченка, которую стянул с высой макушки Герберт. Теперь... Мне предстояло продернуть кольцо в пробитое мной отверстие, сомкнуть его, вставить винт, закрутить его как можно туже. Вот тут-то и требовала кепка. Ее держали под кольцом на случай, если животное вдруг дернет головой. Упадет винт в грязь и солому? Пиши пропало. А когда я кончу завинчивать, Тед подаст мне рашпиль или напильник, обязательно имеющийся у любого фермера, и я аккуратно заровняю кончик винта, нужно это или нет. Однако на сей раз устоявшийся порядок оказался нарушен. Когда я с кольцом в руке приблизился к морде молодого быка, широко расставленные глаза под крутыми рогами поглядели мне прямо в зрачки. И, вероятно, когда я протянул руку, он шевельнулся. Во всяком случае, открытый конец кольца царапнул его по губе, самую чуточку, Но он, по-видимому, счел это личным оскорблением, потому что испустил раздраженный рев и снова взвился на задних ногах.